Глава 13. Твоя работа – вклад в свободную и безопасную жизнь для всех. Мы не могли больше оставаться в Бельгии, формально я все еще был беженцем, и каждые полгода мне приходилось вновь подавать заявление на пребывание в стране. Жили мы замечательно и были счастливы, но снова и снова с чистого листа строить планы только на шесть месяцев становилось уже не в моготу. Курт с женой переехали в Израиль, моя сестра Хенни в Австралию, где вышла замуж и создала семью. Я подал сразу два заявления на переезд. В Австралию и во Францию. В марте 1950 года я получил разрешение на проживание и работу в Австралии. Мы отправились в Сидней на проходе Соренто, за месяц проделав путь от Брюсселя до Парижа. Затем от Парижа до Генуи, оттуда до Австралии. В Сиднее мы прибыли 13 июля. Поездка стоила 1000 фунтов. но нам ее оплатил Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет, благотворительная организация, известная также как Joint. Я обещал вернуть эту сумму и сдержал слово, что вызвало удивление, поскольку мало кто возвращал деньги благотворительной организации. Но для меня это было делом принципа, ведь эти деньги могли помочь кому-то еще». Прямо в день приезда, в четверг, я вместе с женой и ребенком явился на О'Коннелли-Стрит в офис компании «Эллиут Бразерс», где должен был приступить к работе на производстве медицинского оборудования. Босса наша семейка рассмешила, и он сказал с напускной серьезностью, «Вообще-то мне нужен только один инструментальщик, а не три». Потом достал чертеж сложного устройства, которое производили в Европе, пока промышленность не была разрушена войной. «О, да». Сказал я, посмотрев чертеж. Без проблем сделаем. И в понедельник приступил к работе. Первая наша зима в Сиднее выдалась одной из самых влажных, какие здесь раньше бывали. Когда мы сошли с прохода, шел дождь. И он не прекращался еще три месяца. Наверное, даже в Ваушвице я видел больше солнца. Конечно, на нас, женой, это действовало угнетающе. На фотографиях-то мы видели Сидней с прекрасными пляжами и пальмами. А тут жуткий холод и бесконечные дожди. Вещи постоянно были влажными. Приходя домой с работы, я сразу же вывешивал рубашку на просушку, но она не просыхала, а впитывала из воздуха еще больше влаги. Мы стали задумываться, не совершили ли ошибку. Но потом вышло солнце, и все переменилось. Хандры как не бывало. В течение нескольких месяцев мы занимали комнату в очень хорошем доме в Кудже, при Сиднея. И знаете, кто нас приютил? семья папиного кузена, переехавшей в Австралию из Польши. Отец семейства Гарри Скорупа работал портным. Гарри и Белла были скромной супружеской парой с тремя детьми, Лили, Энн и Джеком. Они обеспечили нас не только жильем, но и на первых парах и пищей, и даже отдали собственные кровати, чтобы нам удобно было спать. А ведь они никогда не бывали в Германии, и виделись мы впервые, но это не помешало им проявить по отношению к нам удивительную доброту и гостеприимство. После одного неприятного происшествия мы с Гарри стали очень хорошими друзьями. Дело было так, как-то он спал с подложенной под спину грелкой, которую заприметили, и как на грех решили вытащить его маленькие дети. Каждый тянул в свою сторону, пока грелка наконец не лопнула. Дети не пострадали, но Гарри получил сильные ожоги, а с его диабетом это было особенно опасно. Я отвез его в больницу, ожоги были просто ужасными, кожа слезла со всей спины. Гарри требовались регулярные медицинские процедуры, так что я каждое утро, даже не снимая пижамы, вез его в больницу, а потом возвращался домой, чтобы поспать перед работой еще часов. Во время этих поездок мы еще больше подружились и сблизились. Наши сомнения, навеянные дождями, были напрасны. Австралия приняла нас радушно. Как-то вскоре после приезда я общался с друзьями в отеле в Ботане. И тут ко мне подошел человек, назвавшийся Уолтером Руком. Он сказал, что я, похоже, в этой стране недавно и спросил, не собираюсь ли я покупать дом. Оказалось, что у него участок в брайтон лес совсем рядом с пляжем, и он строит там два дома, и предлагает мне купить один из них. Я немного растерялся. Денег на покупку дома у меня пока было явно недостаточно, но Уолтера это совершенно не смутило. Он сказал, что это не проблема, он поможет мне получить кредит и прочно обосноваться в Австралии. Все произошло прямо как в сказке. В ноябре 1950 года мы уже вселились в новый дом. А через 11 месяцев к нам переехала из Бельгии любимая мной Фортюне мама Флор. Специально для нее мы обустроили в доме дополнительную комнату. В Австралии у нее тоже все сложилось прекрасно. Она открыла ателье, и многие сиднейские модницы стали ее постоянными клиентками. Дамы потянулись к Фортюне со всего города, ведь них из Европы Там было раз-два и обчелся. Примерно в то же время у нас с Флоро появился второй ребенок, сынишка Андре. Я-то думал, что никогда больше не буду так счастлив, как в тот день, когда взял на руки своего старшего сына Майкла. Но Андре доказал, что я ошибался. Держать его на руках, смотреть, как его впервые видит брат, я не мог поверить, что мое сердце способно вместить столько счастья одновременно. Все мои прошлые страдания в такие мгновения казались дурным сном, Какая же это ни с чем не сравнимая радость – пополнение в семье. Это было в 1956 году. Я проезжал мимо отеля Куджи, который собирались перестраивать и избавлялись от старых материалов и оборудования для бара. Оказавшись в нужное время в нужном месте, я приобрел все это почти за даром, и в нашем доме появился собственный замечательный паб. А из барной стойки я осорудил для сыновей два стола. Со временем Австралия стала казаться мне раем для работающего человека. Сколько разнообразных возможностей предоставляла эта страна. Постепенно я пришел к такому решению. Нужно заниматься тем, что в австралийском обществе ценится больше всего. И хорошенько осмотревшись, понял, что австралийцы просто обожают автомобили. Хотя опыта работы с автомобилями у меня было мало, я почти не сомневался, что смогу адаптировать свои инженерные навыки к новому делу. Продвигаться в этом направлении я начал с работы в компании, которая специализировалась на ремонте и обслуживании автомобилей марки Холден. Моя неизменная любовь ко всяческим механизмам помогла мне быстро освоить это дело. Когда мне что-то было непонятно, я поспешно удалялся в туалет, прихватив инструкции по эксплуатации и втихаря смотрел, что нужно делать. К середине 50-х я приобрел достаточный опыт, чтобы работать самостоятельно. И мы купили автосервис на Ботани Роуд в Маскоте. Назвали его автосервис Эдди. Работали мы вместе с Флор. Я ремонтировал автомобили, а она заправляла, накачивала шины, продавала запчасти, вела бухгалтерию. А позднее персоналом руководила. В общем, скучать ей было некогда. За несколько лет наш бизнес настолько вырос, что мы наняли целую команду профессионалов. занимались всеми видами ремонта, в том числе рихтовкой, автоэлектрикой и даже открыли автосалон по продаже автомобилей марки Renault. Но нельзя же вечно работать руками. В 1966 году мы продали автосервис, и я взял заслуженный 7-месячный отпуск, чтобы повидаться с родственниками и друзьями в Европе и Израиле. Вернувшись, я решил заняться продажей недвижимости. Вначале работал наемным агентом на Бонди-Бич. А потом сам получил лицензию на продажу недвижимости, и мы открыли собственное агентство. Агентство недвижимости Эдди Яку. Мы с Флор работали в нем до тех пор, пока нам не исполнилось по 90. Только тогда мы решили, наконец, выйти на пенсию. Много-много лет мы с ней приходили в офис каждый день и работали бок о бок. Как и в жизни, в бизнесе из нас получилась отличная команда. Честное слово. Мы получали от этой работы не только удовлетворение, но и самое настоящее удовольствие. Нам нравилось сдавать или продавать людям их первые дома, где они начинали самостоятельную жизнь. Помогать молодым семьям. Даже сейчас мои дети время от времени встречают кого-то из наших прежних клиентов, которые вспоминают нас и говорят, что мы были единственными честными агентами по недвижимости, с которыми им доводилось иметь дело. Это так приятно. Мы никогда не забывали о том, как были беженцами, какую бескорыстную помощь оказала нам в свое время семья Гарри Скорупы. Мы близко общаемся с Лилией, дочерью Гарри и Белла по сей день. Мой новый друг, я давно пришел к пониманию того, что все мы – члены одной огромной семьи, называемой человечеством. И работа каждого из нас – вклад в свободную и безопасную жизнь для всех. Если в медицинских учреждениях я вижу инструменты, которые прошли через мои руки и знаю, что их ежедневно используют, облегчая и улучшая чью-то жизнь, меня переполняет счастье. А ведь это можно соотнести и с любой другой работой. Может, ты учитель, значит, ты ежедневно вносишь в жизнь детей что-то новое. Возможно, ты повар, значит, блюдо, которое ты приготовил с душой, доставило кому-то большое удовольствие. Не исключено, что ты не любишь свою работу или работаешь с неприятными людьми, Но дело-то ты все равно делаешь важное и вносишь свой вклад в наш общий мир. Мы никогда не должны об этом забывать. Твоя работа, твои сегодняшние действия окажут влияние на людей, которых ты никогда не узнаешь. Каким будет это влияние, положительным или отрицательным? Это твой выбор. Каждый день, каждую минуту перед тобой стоит выбор сделать чью-то жизнь лучше или хуже. Выбор прост, и он за тобой.